Глава шестнадцатая Кто это еще? Тихо интересуется Богдан. Стоит нам только вернуться к Мерседесу. Папин друг. Шепчу еле слышно. Поднимаю взгляд на Богдана, а там на скулах ходят желваки, и кадык дергается от ярости. Хорошо хоть не полез в бочку. Противный старик, замечает Столетов мимоходом. Пальцами заныривает мне под воротник. Гладит шею, нежно пробегая по каждому позвонку. По телу бегут мурашки. Ничего не отвечаю, просто прижимаюсь к любимому. Вдыхаю его запах. Соскучилась. Признаюсь на выдохе. Как же я соскучилась по тебе. У меня тоже крыша чуть не поехала. Богдан осекается на полусловии и, подведя меня к машине, распахивает заднюю дверцу. В автолюльке, ничего не подозревая, спит наш сын. На пухлых щечках играет румянец, а на коленках Лежит серая плюшевая собачка, выпавшая из маленьких ручек. Зря ты из машины вышла, тихо роняет Богдан, инстинктивно прижимая меня к себе. Ладони жадно ощупывают спину, а в голосе слышны лишь обеспокоенность и усталость. Никакого раздражения или гнева. Новая стадия наших отношений. Года два назад Столетов орал бы, как ненормальный. И тогда бы Леонид Игнатьевич точно не поверил ни одному моему слову. Нас с Антошкой просто бы увезли с заправки и как посылку передали папе. Твоя родня, Янхель, ты и разбирайся. Почему зря? Поднимаю глаза на Богдана. Медленно веду ладошкой по небритой щеке. Я Леню с детства знаю. Увидела, что он из машины вышел и тоже пошла навстречу. — Согласись, было бы невежливо забиться в угол. — Ну, конечно, — закатывает глаза Богдан. — В такой ситуации, главное, этикет. Зато разошлись без проблем. Улыбаюсь довольно. — Ага, — недовольно мучит он, возвышаясь надо мной. Окидывает жадным взглядом, заставляя осечься на полусловии. И тут же мой рот залепляет чуть обветренные сухие губы Столетова. Язык неспешно вторгается в мой рот, словно вспоминая, как это было раньше. Каждое медленное движение вызывает томление. Руки инстинктивно ложатся на широкие плечи, а голова, запрокинувшись, четко укладывается в широкую мужскую ладонь. Закрываю глаза и вздрагиваю, слышу рядом шелест шин, скользящих по асфальту и отчаянный собачий лай. О, Господи! Дергаюсь испуганно. Не бойся, это мой Арчи объясняет Богдан, нехотя отрываясь от моих губ. «Пока мы тут трепались, мои пацаны догнали». Смущенно выглядываю из-за плеча Столетва. Все затонированные окна подъехавшего Мерса закрыты, кроме заднего, находящегося прямо за водителем. Там стекло опущено до упора, и из окна выглядывает золотистый ретривер и радостно лает. «Пойдем, познакомлю», берет меня за руку Богдан и ведет к собаке. Выпустив на улицу, треплет по голове здорового пса. «Запомни, это Аня!» — твердит, показывая на меня, и тут же решает. «Едем!» Снова сажусь рядом с сыном, упираясь взглядом в коротко стриженный затылок Богдана и прикрываю глаза. «Сколько нам ехать? Часа четыре, пять?» Три черных тачки, как по команде, одновременно трогаются с места и, выехав на трассу, идут впритык одна за другой. Оборачиваюсь, стараясь разглядеть автомобиль сопровождения, выписанного нам Леонидом Игнатьевичем. Пусть охраняет. Береженного Бог бережет. Прикрыв глаза, пытаюсь осознать услышанное. Мой Богдан, правая рука, Градова. А Ростислав Владимирович дружит с Морозовым. Помню, как мы с Тимофеем приезжали к нему в старинный особняк. Я вела защиту по покушению на убийство Влады жены Градова. И дело это помню прекрасно. Странно, что за два года не вспомнила. А еще этот пес. Он же жил в квартире над нами. Вместе с Богданом. Получается, мы сто раз в день ходили мимо и я даже не догадывалась. А потом все резко вспомнила. Так бывает. Вспоминаю обрывочные знания из курса по психиатрии. Прекрасно помню, что такое ретроградная амнезия. Но так, чтобы это случилось со мной. Ладно, случилось. Но Артур-то точно знал, что Антошка не от него. Зачем разыграл весь этот спектакль? Зачем сейчас пытается вернуть и даже папе среди ночи звонил? Думай, Аркелидия, привычно приказываю себе и тут же вздрагиваю. Фамилия, которую носила 10 лет, теперь раздражает. Не моя она, надо сменить. Хоть на девичу, а лучше на Богдана. Анна Столетова. Звучит. Проваливаюсь в легкую полудрему, пытаясь ухватить смысл обрывочных фраз, клубящихся в моей голове, и вздрагиваю от тихой трели сотового. «Да», — глухо откликается Богдан. «Видимо, боится нас разбудить». «Кто это?» — переспрашивает недовольно и вздыхает устало. «А, ну я понял». Подрываясь с места, прислушиваясь, в трубке слышится знакомый баритон, который я ни с каким другим не спутаю. «Папа». Звонит на трубку Богдана. За полчаса все пробили и доложили. Интересный поворот. А уверял, что старый отошел от дел. Бессовестный лжец. Усилием воли заставляя себя вернуть затылок на подголовник и закрыть глаза. Все эти годы я неслась к отцу по первому зову. Пришло время притормозить. Анечка спит, совершенно спокойно заявляет Богдан. Завтра позвонит вам. Ну как спит? Вздыхает тяжко. Как все люди спят? и снова слушает папину отповедь. У нас ребенок маленький, философски рассуждает Столетов, а не устает. Вроде бы обычный разговор, но каждой фразой Богдан отстаивает наши права, не дрейфит, гнет свою линию. Не испугался моего одиозного папу, и за это я его бесконечно уважаю. Артур всегда бегал вокруг на полусогнутых и меня приучил. «Да, я понимаю», — соглашается с отцом муж. «Ситуация странная, и тут важны мотивы. Надеюсь, вы поможете». «Согласен». Кровь Аня сдаст при первой возможности. Охую, не сдержавшись от изумления и гнева. «Артур мне что-то подсыпал, а я и не заметила?» «О, Господи!» Затыкая ладонью рот, сились не закричать. «Я же кормлю Антошку!» Выходит, и ребенок вместе со мной принимал какую-то гадость. От охватившего ужаса сгибаюсь пополам. Так не должно быть. Не должно. Я по своим каналам пробью. Хрипло роняет Богдан. А вы по своим. Да. И пришлите мне досье на этого ушлепка. Как это нет? Переспрашивает удивленно. Закончив разговор, поворачивается ко мне. Не спишь? Не спрашивает, а утверждает Богдан. И замечает довольно. Твой папа благословил наш брак. Нужно развести тебя поскорее и пожениться. Только вот одна проблема, задумчиво трет подбородок столетов. Какая? Он хочет лично присутствовать на свадьбе. Это даже не обсуждается. Печально улыбаюсь я и спрашиваю, не скрывая беспокойства. Ты думаешь, мне Артур подсыпал какие-то психотропные препараты? Такая версия у тестя. плечами Богдан. Но ее проверить проще простого. Завтра сдашь кровь. И все выяснит. И еще попытайся вспомнить. Может, есть какое-то завещание с обязательным условием, по которому Артуру предписывается обзавестись наследником? — О чем ты? — отмахиваюсь я. — Он из бедной семьи. Если бы не мой отец... — Должно что-то быть, Аня, — мотает головой Богдан. — Но ты не беспокойся. Я порешаю.